Приложение Джона Рида Главия 1. первое Оборонцы так называли себя все умеренно социалистические партии и так называли их все прочие. Дело в том, что эти партии и группы состояли на точке зрения продолжения войны под руководством союзников, считая ее войною национальной обороны. второе Заработная плата и цены на предметы первой необходимости до и во время революции. Ниже следующей таблицы по заработной плате и ценам на предметы первой необходимости, опубликованные в новой жизни жизни» 26-13 октября 1917 года, составлены комитетом из представителей Московской торговой палаты и Московского отделения Министерства труда. Дневной заработок в рублях и копейках. Плотники, столеры. Июль 1914 года от рубля 60 копеек до 2 рублей. Июль 1916 года — от 4 до 6 рублей. Август 1917 года — 8 рублей 50 копеек. Землекопы. Июль 1914 года — от рубля 30 копеек до рубля 50 копеек. Июль 1916 года — от 3 рублей до 3 рублей 50 копеек. Август 1917 года — 8 рублей. Каменщики и штукатуры. Июль 1914 года. От рубля 70 копеек до 2 рублей 35 копеек. Июль 1916 года. От 4 до 6 рублей. Август 1917 года. 8 рублей. Маляры-обойщики. Июль 1914 года. От рубля 80 копеек до 2 рублей 20 копеек. Июль 1916 года от 3 рублей до 5 рублей 50 копеек, август 1917-го 8 рублей. Кузнецы. Июль 1914 от рубля до 2 рублей 25 копеек, июль 1916 от 4 до 5 рублей, август 1917-го 8 рублей 50 копеек. Печники и трубочисты. Июль 1914 от рубля 50 копеек до 2 рублей, Июль 1916: от 4 руб. до 5 руб. 50 коп., август 1917: 7 руб. 50 коп. С Июль 1914: от 90 коп. до 2 руб. Июль 1916: от 3 руб. 50 коп. до 6 руб., август 1917: 9 руб. Чернорабочие. Июль 1914: от рубля до рубля 50 копеек. Июль 1916-го от 2 рублей 50 копеек до 4 рублей 50 копеек, август 1917-го 8 рублей. Постоянно приходится слышать, что сейчас же, после февральской революции, заработки русских рабочих стали расти огромными скачками. Однако приведенные цифры, опубликованные Министерством труда как характерные для положения во всей России, показывают, насколько далеки эти роскости от истины на самом деле заработная плата рабочих росла медленно и постепенно, и в среднем поднялась всего на 500%, с небольшим. А между тем покупательная сила рубля уменьшилась более чем втрое, а цены на предметы первой необходимости возросли совершенно непомерно. Следующая таблица составлена городской думой Москвы, где продовольствие было больше, чем в Петрограде, и, соответственно, оно было дешевле. Цены на продукты в рублях и копейках. Чёрный хлеб за фунт Август 1914 – 2,5 копейки. Август 1917 – 12 копеек. Процент повышения – 330%. Белый хлеб за фунт. Август 1914 – 5 копеек. Август 1917 – 20 копеек. Процент повышения – 300%. Говядина за фунт. Август 1914 – 22 копейки. Август 1917 – рубль 10 копеек. Процент повышения 400%. Телятина за фунт. Август 1914 26 копеек. Август 1917 2 рубля 15 копеек. Процент повышения 727%. Свинина за фунт. Август 1914 23 копейки. Август 1917 2 рубля. Процент повышения 770%. Селедка за фунт, август 1914-го 6 копеек, август 1917-го 52 копейки, процент повышения 767%. Сыр за фунт, август 1914-го 40 копеек, август 1917-го 3 рубля 50 копеек, процент повышения 754%. Масло за фунт. Август 1914-го 48 копеек. Август 1917-го 3 рубля 20 копеек. Процент повышения 557%. Яйца за десяток. Август 1914-го 30 копеек. Август 1917-го рубль 60 копеек. Процент повышения 443%. Молоко за кружку. Август 1914-го 7 копеек. Август 1917-го 40 копеек, процент повышения — 471%. Итак, в среднем пищевые продукты вздорожали на 556%, то есть на 51% больше, чем заработная плата. Что до прочих предметов первой необходимости, то они дорожали с потрясающей быстротой. Следующая таблица составлена экономическим отделом Московского Совета рабочих депутатов, а затем исправлена и утверждена Министерством продовольствия Временного правительства. Цены на предметы первой необходимости в рублях и копейках. Ситит Заршин. Август 1914 года — 11 копеек. Август 1917 года — рубль 40 копеек. Процент повышения — 1173%. Бумажные изделия за Аршин. Август 1914 15 копеек. Август 1917 2 рубля. Процент повышения, 1233%. Сукно за Аршин. Август 1914 2 рубля. Август 1917 40 рублей. Процент повышения, 1900%. Кастор за Аршин. Август 1914 6 рублей. Август 1917-го 80 рублей. Процент повышения – 1233%. Мужская обувь за пару. Август 1914-го 12 рублей. Август 1917-го 144 рубля. Процент повышения – 1097%. Подметки за аршин. Август 1914-го 20 рублей. Август 1917 400 рублей. Процент повышения 1900%. Галоши за пару. Август 1914 2 рубля 50 копеек. Август 1917 15 рублей. Процент повышения 500%. Мужской костюм. Август 1914 40 рублей. Август 1917 от 400 до 455 рублей. Процент повышения от 900 до 1109%. Чай за фунт. Август 1914 4 рубля 50 копеек. Руб. Август 1917 18 рублей. Процент повышения 300%. Спички, пачка. Август 1914 10 копеек. Август 1917 50 копеек. Процент повышения 400% мыло пут август 1914 4 рубля 50 копеек август 1917 40 рублей процент повышения 780%. керосин ведро август 1914 рубль 70 копеек август 1917 11 рублей процент повышения 547%. конфеты пут Август 1914 – 8 рублей 50 копеек. Август 1917 – 100 рублей. Процент повышения – 1076%. Карамель, фунт. Август 1914 – 30 копеек. Август 1917 – 4 рубля 50 копеек. Процент повышения – 1400%. Дрова, воз Август 1914 – 10 рублей. Август 1917-го – 120 рублей, процент повышения – 1100%. Древесный уголь. Август 1914-го – 80 копеек. Август 1917-го – 13 рублей, процент повышения – 1525%. Различные металлические изделия. Август 1914-го – рубль. Август 1917-го – 20 рублей, процент повышения – 1900 процентов. В среднем перечисленные категории предметов первой необходимости вздорожали на 1109 процентов, то есть более чем вдвое против заработной платы. Разница между этими процентами вздорожания, разумеется, попадала в карманы торговцев и спекулянтов. В сентябре 1917 года, когда я приехал в Петроград, Средний дневной заработок квалифицированного рабочего, например, металлиста на Путиловском заводе, составлял около 8 рублей. Прибыли же предпринимателей были колоссальны. Один из владельцев Торнтонской мануфактуры, английского предприятия, находившегося на окраине Петрограда, говорил мне, что на его фабрике заработная плата возросла процентов на 300, а его прибыли на 900 слишком процентов. Третье. Министры-социалисты. История социалистов, входивших в июльское временное правительство и пытавшихся провести свою программу в коалиции с буржуазными министрами, являет нам необычайно резкий пример классовой борьбы в политике. Вот что говорит об этом Ленин. Видя, что положение правительства неудержимо, они прибегли к приему, который в течение целого ряда десятилетий после 1848 года практиковался капиталистами других стран для одурачения, разделения, бессиления рабочих. Этот прием, так называемая «коалиционная», то есть «соединенная», составленный из буржуазии и перебежчиков социализма «Общее министерство». В тех странах, где дольше всего существует свобода и демократия наряду с революционным рабочим движением, в Англии и во Франции, капиталисты много раз и с большим успехом употребляли этот прием — Социалистические вожди, входя в министерство буржуазии, непременно оказывались подставными фигурами, куклами, ширмой для капиталистов, орудием обмана рабочих. Демократические и республиканские капиталисты России пустили в ход этот самый прием. эсеры и меньшевики сразу дали себя дурачить, и 6 мая коалиционное министерство с участием Чернова, Церетели и компании Стало фактом. Четвертое. Сентябрьские выборы в Московскую городскую думу. В конце сентября 1917 года «Новая жизнь» опубликовала сравнительную таблицу результатов московских муниципальных выборов и, комментируя ее, указала, что результаты эти являются несомненным выражением банкротства политики коалиции с имущими классами. «Если мы сможем избежать гражданской войны», — говорила газета, — «то только путем единого фронта всей революционной демократии». Вот эта таблица. Выборы в Центральную районную думу в Москве. Эсеры. Июнь 1917-го. 58 мест. Сентябрь 1917-го. 14 мест. Кадеты. Июнь 1917-го. 17 мест. Сентябрь 1917-го. 30 мест. Меньшевики, июнь 1917, 12 мест, сентябрь 1917, 4 места. Большевики, июнь 1917, 11 мест, сентябрь 1917, 47 мест. 5. Рост самоуверенности реакционеров. 18, -е, 5 -е сентября. В киевской газете «Кадет Шульгин» пишет, что объявив Россию республикой, временное правительство превысило свои полномочия. «Мы не можем допустить ни республики, ни современного республиканского правительства, и мы вовсе не уверены, что нам хочется, чтобы Россия была республикой». 23, 10 октября а В Рязани на собрании кадетской партии Духонин заявил, «К 1 марта мы должны установить конституционную монархию». Нам не следует отвергать законного наследника престола Михаила Александровича. 27-14 октября. Резолюция, принятая совещанием общественных деятелей в Москве. Московское совещание общественных деятелей поручает своим членам, находящимся во Временном Совете Государства Российского, настоять перед Временным правительством на немедленном проведении в жизнь армии следующих начал Упразднение в армии всякой политической пропаганды и провозглашение армии, стоящей вне партий и партийных влияний. Пропаганда противогосударственных и противонациональных идей, а равно и учений, отрицающих необходимость существования самой армии и воинской дисциплины, должна не допускаться и решительно преследоваться. Признавая принципиально существование комитетов не соответствующим нормальному воинскому правопорядку, что подтверждается опытом всех армий мира, временно считать допустимым их существование при условии ограничения их деятельности исключительно хозяйственными и продовольственными вопросами, причем все постановления представляются на утверждение начальнику, при котором комитет состоит и до утверждения которого не проводятся в жизнь, а при несогласии его с постановлениями таковые окончательно разрешаются следующим прямым начальником. При явном нарушении комитетом своих прав и обязанностей ближайший прямой начальник, пользующийся правами не ниже командира отдельной части, имеет право распустить такой комитет и назначить новые выборы. Немедленно восстановить отдание воинской чести как взаимного приветствия равными равных и младшими старших. Восстановить дисциплинарную власть начальников всех степеней в точно определенных границах с введением строгой ответственности. В случае превышения власти предоставить подчиненным всемерное обеспечение возможности принесения жалоб на нарушение начальникам их прав. Действительно охранение всех гражданских прав офицеров офицерских организаций от всяких на них посягательств считать недопустимыми все виды надзора, политического контроля и розыска, осуществляемых в настоящее время войсковыми комиссарами и организациями. Введение последовательного прохождения воинской должности офицерами сообразно с их боевыми и служебными качествами и в зависимости от оценки исключительно соответствующими коллегиями начальствующих лиц ближайшей высшей инстанции. Необходимо произвести очистку корпуса офицеров от позорящего его элемента, который в последнее время участвует во всех движениях солдатских масс, направленных к неповиновению и неисполнению служебного долга, что возможно сделать путем восстановления деятельности судов чести. Восстановление Союза офицеров армии и флота во всем его объеме, как учреждение существенно необходимого для воссоздания боеспособности вооруженных сил России, и признание за ним прав государственного учреждения. Осуществление временным правительством таких мероприятий, при наличии которых оказалось бы возможным возвращение в армию всех генералов и офицеров, несправедливо устраненных из ее рядов под влиянием безответственных и самочинных организаций.